Часть восьмая Человек лет сорока, с пышной шевелюрой сидеющих волос и густыми усами, стоял и с недоумением смотрел в пустой сейф. Он видел перед собой то, чего не могло быть. Однако это было. А именно, деньги пропали. Только вчера вечером человек проверил содержимое сейфа. И деньги были на месте. Сейф был хорошо скрыт в стене и казался довольно надежным. О нем никто не знал, даже жена. И поэтому мужчина был всегда спокоен за его содержимое. Однако сейчас денег не было, и мужчина не верил своим глазам. Он еще раз посмотрел внутрь сейфа, потом подошел к письменному столу и взялся за телефонную трубку слушаю вас мистер эриксон ответил спокойный баритон на том конце провода катастрофа прохрипел мужчина в трубку деньги пропали на том конце провода молчали почти три секунды без паники мистер эриксон сказал баритон Сейчас положите трубку, выйдите на улицу и позвоните мне из ближайшего телефона автомата. Вы меня хорошо поняли? Да, — сказал мужчина и, положив трубку на телефон, выбежал из комнаты. На том конце провода седой мужчина неопределенного возраста в задумчивости посмотрел на трубку и нажал на отбой. Мужчине можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. Глядя на его лицо, любой первым делом сразу бы запомнил его взгляд, спокойный и безжалостный, как у акулы. «Сергей», — лишь слегка повысив голос, позвал он. Тут же открылась дверь, и в кабинет легкой походкой вошел молодой человек, с аккуратной прической черных волос на голове, в белой рубашке с короткими рукавами и галстуком. «Найди мне Терентьева», — произнес человек за столом. «Срочно!» «Понял, Виктор Семенович», — ответил молодой человек. И сразу вышел. И тут опять зазвонил мобильный телефон. «Слушайте меня внимательно, мистер Эриксон!» Тут же произнес в трубку Виктор Семенович, не давая заговорить своему собеседнику. «Слушайте и не перебивайте. Сейчас к вам подъедет от меня человек, и вы ему все объясните. Делайте все, что он скажет. Всего хорошего!» Виктор Семенович выключил телефон и аккуратно положил его перед собой. В этот же момент дверь открылась, и в кабинет пружинистым шагом вошел человек лет тридцати, среднего роста, с черными короткостриженными волосами, худощавого телосложения и уверенным взглядом. Он сразу подошел к столу Виктора Семеновича и остановился, вопросительно глядя на него. Вызывали Виктор Семенович, спросил вошедший. У нас ЧП, Андрюша, ответил тот. Нужна твоя помощь. Присаживайся. Это моя работа, господин консул, невозмутимо ответил Андрей, опускаясь в удобное меховое кресло. Я здесь только для того, чтобы урегулировать всяческие непростые моменты. Вы же знаете. Точно. Кивнул хозяин кабинета и поморщился, как от зубной боли. Но сейчас ситуация настолько серьезная и настолько сложная, что я даже не знаю, справишься ли ты с ней. — Ближе к делу, Виктор Семенович, — усмехнулся Андрей. — Вы же знаете мой принцип — не тратить время на пустые разговоры, минимум слов, максимум информации. — Знаю, знаю. Консул рассеянно осмотрел стол, как будто собираясь с мыслями. — Сейчас я дам тебе полную информацию. Виктор Семенович замолчал, а Андрей спокойно смотрел на него и ждал продолжения. — Андрюша, у нас пропали деньги, — произнес консул. — Много денег шестьдесят четыре с половиной миллиона долларов. «Ого!» — присвистнул Терентьев. «Откуда столько?» «Эти деньги нам прислали из России на оплату спецопераций», — ответил Виктор Семенович. «Они находились в доме нашего кассира, и сегодня вечером мы должны были передать их по назначению, но ночью они пропали» и тебе придется их найти. — Вот как? — Андрей усмехнулся. — Вы должны заплатить кому-то целые четыре миллиона долларов? — Интересно, за что можно заплатить такую гору денег? Андрей нахмурился и почесал подбородок. — Вы хотели убить американского президента или сделать здесь... «Оранжевую революцию? Что еще вы готовили?» Консул закатил глаза к потолку и пожал плечами. «Знаете что, Виктор Семенович?» Терентьев подался вперед. «Не надо мне вешать лапшу на уши. Говорите правду, а то я не смогу быть вам полезен». «Ну хорошо». В сердцах воскликнул консул. — Я все объясню. Но ты же понимаешь, что это секретная информация? — Не надо мне об этом напоминать, — произнес Андрей. — Рассказывайте быстрее. Виктор Семенович тяжело вздохнул. — Дело в том, что все эти деньги фальшивые, — произнес он. — Вот как? Удивился Терентьев. Где это вы взяли такую гору поддельных долларов? Консул вздохнул и затравленно посмотрел на Андрея. Как видно, ему очень не хотелось рассказывать, но делать было нечего. Он знал, что офицер Гру, сидевший перед ним, не пошевелит и пальцем, если не будет знать всех подробностей. И он имел на это полное право. «Деньги прислали из Москвы», начал Виктор Семенович. «Изготовление высочайшего качества. То, что они не настоящие, можно определить только с помощью экспертизы. А на улице в качестве платежных средств ими можно пользоваться, ничего не опасаясь, в том числе в банках и банкоматах». «Зачем они нужны?» удивился Андрей. Как я уже сказал, деньги прислали из Москвы для распространения на территории США в качестве финансовой диверсии, продолжал консул. Сначала была изготовлена небольшая пробная партия, и она быстро нашла своего покупателя. Долларами заинтересовался один из японских мафиозных кланов, действующий на этом побережье. — Якодза? — еще больше удивился Терентьев. «Вот именно!» — кивнул Виктор Семенович. «Для связи с японцами, а также, чтобы отвести от нас подозрения, был завербован один местный бизнесмен, человек без уголовного прошлого и с прекрасной репутацией. Мы дали ему псевдоним «Кассир», и он работал на нас за небольшой процент. У него дома... Была оборудована сейфовая комната с двойной сигнализацией. Вторая партия была изготовлена в размере уже 5 миллионов долларов. И японцы забрали ее за 50% от номинала. Они тут же заказали крупную партию в 65 миллионов. Эти деньги прибывали сюда из Москвы мелкими партиями, дипломатическим грузом в течение трех недель и были сложены в сейфе дома у нашего агента. Сегодня вечером должна состояться передача товара. Но ночью деньги исчезли. Кассир позвонил мне только что. Вопросы? Японцы не могли быть причастными к исчезновению денег? Спросил Андрей. Маловероятно. Сразу ответил консул. Мы соблюдали максимум осторожности. После того, как японцы переводили деньги на счет, агент грузил деньги в заранее купленный неприметный автомобиль и отгонял его в тихое место. После чего он звонил мне, а я звонил японцам и говорил им, где находится посылка. Все отработано до мелочей. Надежно и просто, так что они никак не могли знать адрес кассира. «У него что, даже не было никакой охраны?» «Нет. Чем меньше людей знает об этом, тем меньше внимания со стороны». «Понятно», — усмехнулся Терентьев. «По этой же причине вы и мне про это не говорили?» «Нам пришлось сузить круг людей, посвященных в эту операцию» с целью предотвращения утечки информации, ответил Виктор Семенович. Но от себя скажу, что это была не моя инициатива. Так распорядилась Москва. А кассир? Опять спросил Андрей. Кассир вполне надежен, не раздумывая ответил консул. К тому же у меня есть на него компромат. Дело в том, что раньше он Занимался наркотиками и именно на этом сколотил первоначальный капитал для своего бизнеса. Ко мне в руки попали кое-какие документы, и если я передам их в полицию, он получит достаточно длинный срок. — За такие деньги вполне мог бы рискнуть, — недоверчиво покачал головой Терентьев. — Ладно, проверим. — Какого рода у него бизнес? Он владеет почти половиной автозаправок на западном побережье и несколькими магазинами автозапчастей. Терентьев вздохнул и устало взглянул на консула. — Будем разбираться, — произнес он. — Давайте адрес вашего кассира. Виктор Семенович бросил на стол маленький листочек. — Адрес и имя агента, — сказал он. Держи меня в курсе. «Будьте постоянно на связи», — ответил Андрей, вставая с кресла. «Я очень скоро позвоню». С этими словами он повернулся и вышел из кабинета. Виктор Семенович Большаков посмотрел на закрывающуюся дверь и задумался. Он работал в этом городе главой консульства Российской Федерации уже пять лет и хотел работать и дальше. До пенсии оставалось еще три года, и Виктор Семенович хотел провести их здесь. Но если его не удастся найти деньги, то Виктора Семеновича наверняка отзовут в Москву. Там ему в лучшем случае дадут какую-нибудь скучную должность в МИДе, и он будет до пенсии перебирать бумажки, скучая по здешним солнечным пляжам. О том, что с ним произойдет в худшем случае, консул старался даже не думать. Справится ли Терентьев с заданием? И что, собственно, знает о нем Виктор Семенович? Терентьев был офицером главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. Но консул вдруг вспомнил, что даже не знает его звания. Его только недавно перевели сюда из Нью-Йорка, где, по слухам, он провел какую-то сногсшибательную операцию прямо под носом у ФБР. У федералов не было никаких доказательств, а Терентьев пользовался дипломатической неприкосновенностью но его начальство все равно решило убрать его из Нью-Йорка с глаз подальше. И поэтому он появился здесь. По всему выходило, что Терентьев очень опытный и ловкий шпион. Но Виктор Семенович не верил, что он сможет найти деньги в одиночку. Ситуация была такая, что сейчас даже нельзя было дать ему кого-то в помощь, из-за соображений секретности. Может быть, попросить помощи у японцев? Но Виктор Семенович тут же отверг эту мысль, потому что в этом случае он рискует, как говорят те же японцы, потерять свое лицо. И тут вдруг зазвонил мобильный телефон. Консул поднес трубку к глазам, посмотрел на определитель и поморщился. Потом включил аппарат и поднес его куху. Здравствуйте, мистер Такахаси, произнес он. Как поживаете?